Глава десятая. Рок. «Мы будто в гребаном Средневековье!» — возмущается Хольт по дороге во дворец Фейри. «Никаких машин? Вообще никакого транспорта? Жители Новерленда везде ходят пешком? Варварство!» Жизель вышагивает по грязи в сапогах на каблуке, высоко подняв складки платья, чтобы не запачкать подол. Амара рядом со мной смеется над своими родственниками. Мне здесь даже нравится, признается она. Неверленд едва ли последнее дикое место на Семи Островах. А ты как думаешь? Она поворачивается ко мне. На лбом у нее вьется пред светлых волос, выбившиеся из скрепленного шпилькой пучка. Позднее утреннее солнце согревает мою кожу и обрамляет фигуру Амары золотым контуром. Я считаю, что все вещи, которые остаются прежними, вместо того, чтобы попытаться стать тем, чем не являются, заслуживают одобрения. Сцепив руки за спиной, Амара кивает, полагая, за это стоит уважать Питера Пэна и его Неверленд. Его Неверленд. Пусть и бессмертен, но даже я не так стар, как Питер Пэн». Во времена моего детства в Нагорьях Даркленда уже ходили слухи о правителе, который, возможно, на самом деле был богом. Таким образом, возникает закономерный вопрос. Можно ли его убить? Способен ли он умереть? Потому что в ином случае противостояние с ним потребует особенно ловкого и изобретательного подхода. Если, конечно, наши пути с Петром Пеном пересекутся, и нам придется взаимодействовать». В поле зрения полностью возникает дворец Фейри, и Хольт ворчит с облегчением. «Наконец-то!» «Ого!» — тихо произносит Амара. «Мы все останавливаемся на тропинке, чтобы полюбоваться видом. Дворец Фейри — одна из самых идиллических локаций на островах. Небо исчерчено шпилями, а камень стен за большими арочными воротами блестит, как молочно-белая морская раковина». К этому дворцу так и просится описание, прямо как из сборника сказок. Но мне сразу же вспоминается сюжет о Гензеле и Гретель и пряничный домик ведьмы. За волшебной привлекательной картинкой далеко не всегда скрывается место, которое стоит посещать по приглашению. У ворот нас ожидают два стражника Фейри. Их плотные крылья отливают темной зеленью, словно растение с одного болота. У мужчина над долбом загибаются назад рога. У большеглазой стражницы такой испуганный взгляд, словно сегодня ей предстоят неожиданные похороны или запланированная оргия. Нам назначена аудиенция у королевы. Уголки губ Жизель подрагивают от нетерпения. Назовитесь, требует мужчина. Назваться? фыркает Жизель. Честно говоря, сестра выжимает плечами Амара. «Ты бы тоже не впустила, кого попало, во дворец Даркленда. Хольт неприятно усмехается мне. «Его-то мы впустили. Меня пустили не только во дворец», — откликаюсь я. Мое имя — Жизель Гримальди, правящая королева Даркленда, герцогиня Нуара. И, как уже упоминалось, королева Фейри ожидает нас». Стражники оглядывают нашу группу. Узены остались на корабле, так что здесь мы вчетвером. Жизель, Хольт, Амара я. Все мы одеты в черный цвет до Римальдия. «Вы должны оставить оружие у ворот», — озвучивает женщина Фейри, слегка растеряв уверенность от чужого приказанного тона. «Вы сможете забрать его, когда будете уходить». «Вы, должно быть, шутите», — оскорбляется Хольт. «Не думаю, что Фейри, в принципе, шутит Хольт». — Говорю я ему. Он изображает сердитую гримасу. От этого его глаза сужаются до злых щелочек, а кончик носа вздергивается вверх. Интересно, какое у него будет лицо, если я отрежу ему пальцы и засуну их ему в задницу? Я вытаскиваю кинжал из сапога и отстегиваю второе от ремня. Амара следует моему примеру и снимает меч с пояса. Жизель бросает на Хольта многозначительный взгляд, и он, пробормотав несколько ругательств, все же сдаёт оружие вслед за нами. Когда стражники удовлетворяются результатом, третья фейри, ожидавший в сторожевой башне, слетает с верхней площадки, предположительно, чтобы объявить о нашем прибытии. Его крылья беззвучно бьются в воздухе. В Даркленде не живут фейри. Их там никогда не было. Так что, когда Фейри летит прочь, Жизель и Хольд следят за ним с едва сдерживаемым трепетом. «Когда мы окажемся внутри», — заявляет Хольд, — «говорить буду я». Жизель фыркает. «Ты здесь не авторитет. Ты не умеешь вести себя с другими женщинами. Ты им грубишь. Я не грублю!» Все пройдет как по маслу», — успокаивающе вклинивается Амара. Я достаю из кармана брюк горсть арахиса и разломываю один орешек. Амара смеется. «Почему ты так настойчиво таскаешь их с собой?» Они помогают приглушить аппетит. Я кладу орех в рот и выбрасываю скорлупу. «И что же это за аппетит?» Выражение ее лица делается коварным. «Умерь свою похоть, принцесса, иначе это навлечет на тебя неприятности». «Подозреваю, что неприятности у меня начались в тот момент, когда я встретила тебя, Рок. Я раскалываю очередной орех. Ты не ошибаешься. Большие рычные двери у входа во дворец с лязгом открываются. Я опять выбрасываю скорлупку и отправляю остатки арахиса в карман, поскольку королева Фейри выходит поприветствовать нас». Она явно пытается соперничать с Жизель за звание самой очаровательной королевской особы. Платье облегает изгибы ее фигуры, но не умаляет красоты крыльев. Ее крылья — мерцающая паутина, чувственная дуга верхних, резкий изгиб нижних. Однако на контрасте с Жизель из украшений на ней только колье с подвеской в виде одного крупного изумруда. Я сразу прихожу к мысли, что это было сделано специально, словно демонстрация того, что ей не нужно сверкать драгоценностями, чтобы доказать свою значимость. Мне всегда интересно было смотреть, как женщины у власти подают себя, особенно лицом к лицу с оппонентом. Меня завораживают женщины, их почти всегда недооценивают, что потенциально делает их едва ли не самыми смертоносными противницами для любого. Каждая из них словно лесная кошка, которая откусит тебе грёбаную руку по локоть, если подойдешь к ней с намерением погладить по голове. Таковы женщины у власти? Обычно. Но иногда они просто избалованные пигалицы. «Ваше Величество!» Жизель изображает мне глубокий поклон. «Как любезно было с вашей стороны пригласить нас сюда и в свой дом!» «Я рада, что вы смогли прибыть!» Крылья королевы Фейри замирают. ее глаза находят меня позади членов королевской семьи. «Крокодил!» Она делает такой глубокий вдох, что ее груди приподнимаются в низком вырезе платья. Я так рада тебя видеть. Холт кривит губы, как и я вас, улыбаюсь я. Она ждет, сцепив руки за спиной. Я знаю, чего она ждет. В нынешней компании я единственный человек, не принадлежащий королевской семье. Не стой столбом, цедит Хольд. Поклонись королеве. Королева Фейри приподнимает одну бровь. Я знаю, они все считают, что это какое-то унижение. Вроде как королевские особы ставят простолюдина на место. Но я легко падаю на колени. Королева Фаэри довольна этим, как будто, склонившись перед ней, я в чем то ей уступил. Такие особы не понимают, что, давая им то, что они хотят, я также получаю что-то взамен. Гордость — главная слабость большинства людей. Гордость и трах. Я видел, как взрослые мужчины теряли рассудок из-за чьей-нибудь дырки. Я теряю рассудок лишь от двух вещей ⁇ крови и неочищенного арахиса. Довольтворенная тем, что я выполнил свой долг послушания, королева велит ⁇ Вставай! А затем пойдемте со мной. Королева ведет нас в тронный зал. Он куполообразный и частично находится под землей. Потолок оплетен паутиной лос, на цепях из скованного железа свисают фонари, светящиеся от магии фейри. Неверленд переполнен ей даже сильнее, чем в прошлый раз, когда я был на этом острове. Слуга, брауни в кожаных сапогах и в шляпе с полями, круто сгибающимися, как океанская волна, разливает вино по кубкам и раздает нам хольт нюхает с но не пьет. Вероятно, он думает, что в напитке я или галлюциноген. Я слушал немало сказочек о Вине Фейре, но это ни разу не помешало мне хорошенько им накачаться. Я делаю большой глоток, чтобы показать королеве Фейри, что отчасти доверяю ей. Если бы она захотела отравить меня, непонятно, зачем понадобилось столько усилий, чтобы привести меня сюда. Но если в этом и заключался ее план, он заслуживает уважения. «Ваше Величество, Королева Тилле», — начинаю я, — «вы обещали поделиться со мной некими секретами. Мы все ждем, затаив дыхание». «Да, конечно. Но сначала мне нужно подтверждение того, что вы поможете мне победить Питера Пена». «Победить его?» Жезель нисколько не скрывает недоверия в голосе. «Это возможно», — возражает королева Фейри. «Спорно», — вмешиваюсь я, обходя комнату кругом. «Питер Пен не имеет к нашим делам никакого отношения», — замечает Хольт. «Зачем нам делать его врагом?» «Потому что Питер Пен будет защищать Вейна до последнего вздоха. А это значит, что если вы хотите вернуть тень, «Вам так или иначе придется иметь с ним дело». Жизель и мрачнеет. Они и раньше понимали, что такая вероятность есть. Даже если бы Вейн не был верен Петру Пену, тот вряд ли так просто позволил бы кому-то появиться на его острове, чтобы забрать оттуда значительную силу. Я осушаю свой кубок, и появившийся Брауни снова наполняет его. К такому удобству легко привыкнуть». «Что вы предлагаете?» — спрашивает Амара. Она маячит рядом с сестрой. Вряд ли ее допустят до правления, но иногда она склонна без мыла влезать в задницу Жизель, чтобы произвести впечатление. Королева Фейри ставит бокал и складывает руки перед собой. Я замечаю, что она не прикоснулась к вину. «Умная девочка, лучше сохранять ясную голову, когда имеешь дело с крокодилом. У Пэна есть две слабости, заявляет королева. Вэйн и его Дарлинг. Я останавливаюсь. По спине пробегает внезапный холодок. На острове появилась новая Дарлинг? Королева Фэри смотрит на меня взглядом, обещающим какую-то тайну. Это проправнучка Венди. Я не из тех, кто живет в прошлом. Но услышав имя Венди, я все равно возвращаюсь на многие годы назад и по неволе чувствую то, что не хотел бы чувствовать. Она мертва. В конце концов, смертный в своем мире быстро уходит из жизни. Но даже сейчас, при упоминании о ней, у меня волосы на загривке встают дыбом, словно ее призрак здесь, в комнате, дохнул мне холодом в затылок. Если обычные женщины бесконечно завораживают меня, то Квенди Дарлинг ей испытывал глубочайшее восхищение. Она единственная из моих партнеров по шахматам, кому удалось меня обыграть. Вначале я связался с ней, потому что знал, что Питер Пен этого не сделает. Но, в конце концов, я осознал, что она шутила со мной, просто потому что могла. Я хотел ненавидеть ее, тем более, когда она отвергла меня и попросила Петра Пэна вернуть ее домой, в невыносимую смертную землю. Но, в конце концов, я начал уважать ее за ту магическую власть, которую она имела надо мной. Немногим людям я бы позволил надеть на себя ошейник, но Венди, Дарлинг, и тут стало бы исключением. «Так что вы предлагаете?» — уточняет Джизель. «Использовать Дарлинг в качестве заложницы?» «Угрожать жизни Вайна, предлагает Хольд. «Холодные когти ужаса впиваются мне в сердце. Я не хотел усложнять поездку на остров грязной работой, но если Хольд хотя бы пальцем тронет моего брата, богом клянусь, я отрублю ему руку, как крюку». Но в отличие от крюка... Я заставлю Хольта сожрать отрезанную конечность до да последней косточки. «Вы не сможете подобраться достаточно близко к Вейну», — говорит Силья. и значительный повод для волнения отпадает. «Но Дарлинг...» «Как зовут эту?» — спрашиваю я, продолжая кружить по комнате. «Уинни». «Она чем-то похожа на Венди?» «Королева легко пожимает плечами». Она дерзкая и не глупая. Она действительно помогла Питеру Пену вернуть его тень. Какого хера! вскидывается Хольт. Вы, черт бы, вас подрал, могли бы сообщить нам это до того, как мы явились сюда? Теля стискивает зубы. Я слышу скрежет через всю комнату. Она делает глубокий вдох и произносит. Пен буквально только что вернул ее. А это значит, если мы собираемся нанести ондар, единственный подходящий момент прямо сейчас, пока он вспоминает заново, как пользоваться магией. Жизель цокает языком. Или мы можем полностью забыть о девушке Дарлинг и использовать наше самое мощное оружие. Ее жадный взгляд падает на меня. Вот почему вы отдельно поприветствовали крокодила, не так ли? Я останавливаюсь, достигнув центрального помоста, где стоит трон. «Рок!» — зовет Жизель. «А ты что скажешь по поводу этого затруднительного положения?» Без приглашения я, поднимаюсь на помост и подхожу к трону. На спинке у него изображен солнечный круг. Лозы обвиваются вокруг лучей. Его окружают скульптурные насекомые, белки и другие лесные существа. Изогнутые подлокотники напоминают когти. Обойдя трон кругом, с обратной стороны спинки я замечаю клеймо знакомого производителя, выбитое на металле. Крылья с кругом в центре. Мифотворцы. На семи островах есть несколько обществ, что старше всех городов и деревень. Мифотворцы, Рука Смерти, Древний Орден Теней. И мое любимое, к которому я принадлежу, общество костей. Интересно, знает ли королева Фейри, что ее трон, скорее всего, пропитан темной магией, которой владеет тайное общество? Я мог бы сказать ей, но, наверное, не буду. В чем же тайна? спрашиваю я, сходя с помоста. Вы мне обещали. Королева снова сцепляет руки за спиной. «Как вам известно, я могу проникнуть в разум большинства смертных без особых усилий. И до недавнего времени Питер Пен поручал мне использовать мою силу, чтобы искать в головах девушек Дарлинг местонахождение его тени». «Да, да, это мы знаем». Я вытаскиваю орешек, давлю скорлупу пальцами. «Пожалуйста, дальше». Королева неприязненно щурится, глядя на меня. Я полагаю, что своим тоном расшатываю ее авторитет. Иногда я забываю притвориться покорным. «Проникновение в головы девушек Дарлинг принесло свои плоды», — говорит она. «Секреты Питера Пена. «Продолжайте же», — подгоняет Джизель. Я отправляю орешек в рот. Крылья тела меняют цвет с зеленого на бирюзовый, и я чувствую то, что она собирается показать, волнует ее больше, чем следовало бы. Лучше бы это было нечто стоящее, иначе я просто сожру королеву фейри за то, что впустую потратил свое гребаное время. Втянув в воздух, Телли произносит: "Питер Пен так и не вернул Венди в мир смертных." Я проглатываю остатки арахиса и смотрю на королеву фейри, еще в ее лице признаки блефа. И. Тут в моей голове начинают двигаться шахматные фигуры. Если Венди не вернулась, то как продолжился род Дарлинг? Короли королевы светливо колышутся взад вперед. А это самое интересное. Я стряхиваюсь с рук ореховой скорлупки. Покажите мне. Прошу прощения. Если вы можете проникнуть в голову человека, вы можете показать воспоминания другим. Не отрицайте. Она закрывает рот, рубиново-красные губы истончаются до линии. Я иду к ней, она пятится. «Покажи мне!» «Я не могу!» «Тебе ведь нужен этот остров? Вот почему ты позвала меня сюда! Тебе нужна моя помощь! Если ты хочешь, чтобы я помог тебе, дай мне доказательства!» Я тянусь к ее руке. Она пытается вырваться, но мои пальцы крепко обхватывают ее запястье и тянут на себя. «Покажи мне, девочка». Она фыркает, хмурит брови. Фэри живут долго, я не вполне уверен в том, сколько лет сели, но гарантирую, что она младше меня. «Хорошо», — соглашается она. И вдруг тронный зал исчезает, и я внезапно становлюсь в Эндио и меня вырывает из схватки Питера Пэна. «Не оставляй меня!» пронзительно кричит Венди. «Пэн, не надо! Пожалуйста!» Питер Пен выдергивает из собственного бока кинжал и перерезает горло стражнику. Кровь хлещет фонтаном. Пен наносит удар еще одному. Кто-то кричит «Взять его!» Пэн пятится. Я все дальше от него, но из последних сил тяну к нему руку, а в груди клокочет паника. Позови, Рока! вопит Венди. Прошу, позови Рока, и вернись за мной! Когда я вываливаюсь из воспоминания, у меня в глазах стоят слезы. Точно не мои, или все же нет. Я до сих пор чувствую, как у меня за грудиной панически заходится сердце Венди. Он оставил ее. Он, черт возьми, бросил ее там. И ничего не сказал мне, хотя она умоляла его, если только не. Я возвращаюсь в реальность, вглядываясь в лицо королевы. Может ли она создавать фальшивые воспоминания? Не могу с уверенностью заявить, будто она на такое не способна. Расскажи мне, как продолжился рот Дарлинг. Венди сказала Питеру Пену, что у нее уже есть ребенок, объясняет Телли, поэтому он бросил ее там, не задумываясь. Я заметил, с трудом цежу я сквозь стиснутые зубы. Конечно, Венди лгала, она сказала это, потому что хотела остаться с тобой на островах. Телли хлопает себя по груди. Я чувствую ее горячее желание вот здесь. Тяжесть, которую я до сих пор тщетно стараюсь бросить с себя. «Тогда почему она отвергла меня?» Спрашиваю я вызывающе. «Из-за того, как ты поступил с крюком». Я раздражённо цакую языком. Это ее никак не касалось. «Неужели?» Он получил по заслугам. Теле наклоняет голову на бок. «Разве?» «Продолжайте, королева». Как продолжился их род, если Венди так и не вернулась? Потому что, когда Венди Дарлинг покинула Неверленд, она была беременна. Я прекрасно понимаю, о чем умалчивает королева Фейри. Она покинула Неверленд беременной, а не появилась там беременной. И моя истинная природа... Таким существам нелегко размножаться. А это значит... Жар поднимается к горлу, и впервые за долгое время смена сущности угрожает взять надо мной вверх вне зависимости от секунд, минут и часов. Каким-то образом я сдерживаюсь. Я должен внести поправки в свой список. Меня лишают рассудка три вещи — кровь, неочищенный арахис и месть.